Глава 7. После того, как вторая эскадра достигла Владивостока, часть офицеров штаба Рожественского постоянно занималась анализом всего того, что имело место в ходе похода и последовавших затем боев в районе Цусимских проливов. Вскоре эта группа была реорганизована в аналитический отдел штаба, увеличившийся до 48 человек. В числе прочих вопросов этот отдел прорабатывал также и обнаруженное после активных артиллерийских боев явление резкого и весьма значительного изменения девиации магнитных компасов, в броненосцев, до нуля на некоторых румбах. Причем это наблюдалось лишь на броненосцах. Причину этого явления пока не могли определить. Считалось, что оно вызвано вибрациями от множественных попаданий и от собственной стрельбы. Кроме того, Залпы тяжелых орудий вызывали значительные и долго не стихавшие колебания катушки магнитных компасов. Опыты со стрельбой из всех стволов, с максимальной частотой, проведенные на богатыре, показали, что отклонения при этом незначительны. Вызванные же сотрясением корпуса и надстроек качания катушки быстро затухали. А стрельб из тяжелых орудий больших кораблей пока не проводили. На 13 июня были назначены учебно-боевые стрельбы для 12-дюймовой артиллерии, на которых планировалось провести и необходимые замеры с компасами. Для сбережения ресурса стволов главного калибра на кораблях действующего флота для стрельб выбрали Александра Третьего, не боеспособного, но с исправной крупнокалиберной артиллерией. Кроме того, в порядке личной инициативы его командира, на нем в обоих носовых башнях вместо планировавшихся изношенных пушек богатыря установили отремонтированные и еще вполне пригодные пушки с громобоя. Так что этот временно учебный броненосец теперь мог обеспечивать не только стволиковые, но и боевые практические стрельбы всех своих наличных калибров. Экономить на учебных стрельбах Рожественский был категорически не намерен. Планировалось к моменту полного ввода в строй этого броненосца установить в его главные башни взамен родных орудий, которые неизбежно будут в конец расстреляны на учениях, пушки черноморского броненосца князь Потемкин-Таврический. Их уже снимали с проштрафившегося корабля и готовили к перевозке на Дальний Восток о чем на днях была получена соответствующая телеграмма. Башенные расчеты и артиллерийских офицеров Александра заменили на бородинцев и орловцев, которые, сменяя друг друга, должны были отстреляться с идущего двенадцатиузловым ходом броненосца по самому старому из трофейных пароходов, посаженному на мель во избежании преждевременного потопления цели а затем по макетам береговых укреплений у мыса Охлёстышева. На стрельбах планировалось также изучить воздействие переснаряженных амманалом 12-дюймовых фугасов. При этом должен был присутствовать и командующий. После встречи конвоя броненосец снялся с якоря и двинулся к артиллерийскому полигону. Погода была ясная, в ходе пятичасовых учений отрабатывались, а фактически разрабатывались приемы, пристрелки и ведение огня из тяжелых орудий на больших дистанциях. Пристрелка с 6 башнями на дальностях до 50-кабельтовых и более, с последующим поражением цели главным калибром, используя таблицы совместимости и многое другое. Общая оценка по итогам стрельб была не выше удовлетворительна пристреливались на больших и средних дальностях слишком медленно и с большим расходом боезапаса, так как корректировка огня на больших дальностях, особенно по береговым целям, была весьма затруднительна, даже из артиллерийских рубок. Кроме того, определить точное расположение позиции батареи по вспышкам дульного пламени и дыму выстрелов, имитируемому пиротехническими средствами, С 50 кабельтовых было сложно. Так же, как и различать место падения снарядов среднего калибра, даже если они исправно взрывались. Трудно было точно определить величину недолета или перелета. В итоге получался слишком большой разброс по дальности. Не хватало сноровки в работе с новыми, доработанными артиллерийскими таблицами 6-дюймовых пушек. К тому же выяснилось, что при стрельбе на большую дальность, при предельных углах возвышения орудий главного калибра, отклонение полета снарядов заметно превышало табличные значения, полученные, видимо, путем вычислений, а не практическим способом. Так, при ведении огня из 305 миллиметровых пушек на дальность в 60 кабельтовых, отклонение табличного значения от реальности составляло целых 6 кабельтовых. Соответственно, обнаружились большие неточности и в таблицах согласования. При возобновлении огня после разворота на очередной боевой ГАЛС порой брали неверные поправки, опять же из-за недостаточной практики. По этой же причине не всегда удавалось развить высокий темп стрельбы, особенно главным калибром. Но в общем и целом для первых подобных стрельб вышло не так уж и плохо. Морскую и береговую цели в итоге все же уничтожили с безопасной для корабля дистанции. Отказов техники не было. Подтвердилось, что при частых, даже двухорудийных залпах, главным калибром все магнитные компасы практически выходили из строя. Причем на них серьезно влиял лишь огонь тяжелых орудий. Комиссии аналитического отдела штаба было поручено выработать меры по сохранению работоспособности штурманского оборудования при ведении артиллерийского боя. Результаты стрельб посмотрели сойдя на берег, и все остались ими довольны. Не жалея мундиров, офицеры и сам наместник императора, лазери по искореженным железякам и снарядным воронкам, щупая дыры и заглядывая под завалы из бревен, земли и камней на полигоне. Пароход был полностью разрушен восемью прямыми попаданиями тяжелых снарядов. Трубу забросило на берег в десяти метрах от судна. Пробоины в обшивке борта, в который попадали пороховые снаряды, достигали метра и более в диаметре, а разрушения внутренних помещений от осколков и взрывной волны были ужасающими. Но более всего произвели впечатление снаряды с начинкой из амонала полученного в ходе опытов на крейсере «Россия». После взрыва одного из них под палубой ее вспучило, разорвав по швам и подняв на полметра. Все бимсы под ней оборвало или перебило, а переборки смяло и спрессовало взрывной волной и изрубило осколками. Обращенный к берегу борт проломило в одном месте поздно разорвавшимся амоналовым фугасом который прошел через весь корпус судна насквозь, при этом проделав в обшивке ворота шириной больше, чем в 3 метра и высотой во все междупалубное пространство, то есть около 2,5 метров. Причем шпангоуты тоже смело силой взрыва. Разрывами снарядов в воде при близких недолетах была разворочена даже подводная часть. Конечно, пароходик был гниловат, Но и снаряды наши стали куда лучше. Макет батареи также пострадал очень серьезно. Один орудийный дворик буквально завалило землей, вместе с орудием и расчетом. Найти хотя бы одно уцелевшее соломенное чучело из 45 изображавших расчеты не удалось. Все они были пробиты, повалены или раскрошены в труху. Угол подземного снарядного погреба с деревянным многослойным перекрытием разворотило, подняв все балки и бревна ежом. Итогом осмотра стал срочный заказ Аманала, необходимого для нужд флота в кратчайшие сроки и в серьезных количествах. Телеграмму об этом в ГМШ с нарочным отправили прямо с полигона. Одним из вариантов доставки взрывчатки Предлагался маршрут быстроходным судном до Сайгона, откуда можно было, перегрузив на один из вспомогательных крейсеров, специально высланный для этого быстро доставить груз во Владивосток. Либо закупка в САСШ с доставкой через Северные проливы. Вместо Аманала мог быть использован новый немецкий ТОЛ, но это организовать было уже сложнее. Прямо с полигона рождественский отправился на завод, а затем вернулся на флагман, вяло дымивший в бухте Новик, где уже все было готово к торжественному ужину в честь возвращения наших рейдеров с призами. Собрались все командиры кораблей и отрядов, а также большая часть походного штаба и журналисты. Прибывшие к назначенному времени командиры вспомогательных крейсеров чувствовали себя достаточно неуютно, так как считали, что чуть не провалили все дело. В боях с японскими дозорными судами ни одному из них не удалось добиться заметных результатов, даже обладая преимуществом в силах. Их огромные пароходы, Нахватались японских снарядов, не обеспечив безопасность охраняемых транспортов и призов, и сумев лишь однажды нанести видимый ущерб противнику. Исходя из этого, все ждали серьезной головомойки, но вышло наоборот. Адмирал, переодевшийся в парадный мундир, встал и произнес первый тост. «За славу русского оружия!» Сказав также, что наш флот снова доказал японцам и всему миру, что у наших противников нет безопасных вод и земель, пока они находятся в состоянии войны с Россией. Даже на своем берегу японцы не могут быть уверены в своей безопасности. Один даже не боевой корабль, а всего лишь вооруженный пароход, но под Андреевским флагом смог уничтожить железнодорожные мосты в двух шагах от японской столицы и атаковал дозоры у входа в Токийский залив. А отряд из четырех таких пароходов парализовал судоходство у всего восточного побережья Японии и доказал всем, что не только прилегающие к Японии воды, но и японские проливы, защищенные мощными крепостями и флотом, вполне доступны для нас. Эти четыре кое-как вооруженных судна не только с боем прорвались через Цугару, Но и провели через него трофейные пароходы с военной контрабандой и транспорт снабжения для крепости. Кроме того, русский флот успешно атаковал западное побережье Японии, потопив несколько судов в море и в портах Нигата и Наоецу, и разрушив железнодорожные тоннели. Таким образом, после атаки лагуны Хамано и тоннелей в Наоецу, наш флот блокировал дороги связавший Токио с южной частью Японии и западным побережьем, не имея потерь в людях и корабельном составе. Далее новый наместник императора на Дальнем Востоке ответил на несколько вопросов журналистов, после чего предложил им после окончания фуршета совершить экскурсию на один из броненосцев, чтобы сразу снять все вопросы о боеспособности русского флота. На протяжении всего банкета командиры вспомогательных крейсеров сидели совершенно ошарашенные, абсолютно не понимая, за что их так возносят. С момента прибытия и до самого торжественного обеда они не имели ни одной свободной минуты, решая всевозможные проблемы, связанные с неотложным ремонтом своих кораблей и составляя срочные подробные рапорты для штаба флота, о своем плавании и боях. К тому же это все осложнялось постоянно поступавшими распоряжениями по срочному усилению и стандартизации артиллерийского вооружения больших вспомогательных крейсеров и приведению этого всего в соответствие с новыми требованиями, изложенными в специальной записке, составленной штабом флота. Причем саму эту записку, изданную в местной типографии, очень малым тиражом, долго не могли предоставить для изучения. Поэтому последних новостей никто из них не знал. Лишь когда обед закончился, и все дружно двинулись на верхнюю палубу, к ним подошел капитан второго ранга Русин и дал просмотреть свежие английские и немецкие газеты, в которых описывался тот переполох, что они устроили у такийского и осакского заливов. На словах он добавил, что ставки страховок на перевозки грузов и цена фрахта на этом направлении сразу заметно подорожали, а количество коммерсантов и капитанов судов, желающих отправиться в рискованное путешествие к далеким японским берегам, резко сократилось. Очень способствовала этой панике телеграмма с Джинны, которую случайно не заглушили, а точнее говоря, прошляпили. В одной из шанхайских газет она была напечатана полностью. В ней сообщалось, что пароход находится под обстрелом с русского трехтрубного крейсера. Именно крейсера, а не того несуразного создания размерами с броненосец и вооружением с какими являлись наши коммерческие крейсера. А в другой газете сообщалось, что русский крейсер второго ранга «Рион» потоплен севернее Токийского залива японским кораблем береговой обороны «Такао» и был напечатан снимок из Кромсона осколками шлюпки, якобы поднятой из воды на месте его гибели. Русин пояснил, что японцы действительно так считали и потому сняли с дозорных линий сразу четыре вооруженных парохода, что, несомненно, облегчило прорыв конвою. Выходило, что и те шлюпки, которые так и не смогли разбить на учебных стрельбах, тоже пригодились. Теперь было понятно, что всего одни сутки активного крейсерства у восточного японского побережья со всеми сопутствовавшими этому движениями перекрывали все остальные промашки. К тому же после обеда Рожественский лично подошел к капитану второго ранга Трояну и пожал ему руку сказав, что решение прорываться было очень верным и своевременным. Даже в случае потери призов, моральный эффект от такого прорыва был бы огромным. А смелым, как видите, и удача помогает. А потом добавил, что ждет его и остальных командиров пароходов-крейсеров у себя завтра. Обсудим, что и как можно исправить касательно живучести и пожароопасности ваших крейсеров, чтобы в дальнейшем не выполнять роль снаряда улавливателей, а представлять уже реальную угрозу для противника. Когда банкет закончился, у борта «Орла» журналистов ждал транспорт «Эльдорадо». Как только все перебрались на его палубу, он отдал швартовы и двинулся к выходу из бухты Новик, а затем повернул к северу, где виднелась громадина дымившего под берегом броненосца. При этом пароход шел всего в 2-3 кабельтовых от побережья, так что с его палубы было хорошо видно строящуюся четырехорудийную тяжелую батарею на мысу, разделяющим бухту Новик и пролив Босфор Восточный. Не дойдя до броненосца примерно полмили, пароход встал на якорь, а один из штабных офицеров, тоном профессионального лектора, начал объяснять журналистам, что они сейчас будут свидетелями проведения учебных стрельб броненосца Александр Третий. Подходить ближе к нему пароход не будет, чтобы не оглушить грохотом пушек господ журналистов. В этот момент носовая башня на броненосце начала разворачиваться на правый борт в сторону видневшегося вдалеке противоположного берега Амурского залива. Журналистам раздали бинокли и зрительные трубы и объяснили, что сейчас броненосец обстреляет главным калибром учебную цель на полуострове Песчаном, который виден слева. В бинокли они могут ее рассмотреть. Однако большинство биноклей, розданных публике, оказались направлены не на предполагаемую цель, а на сам броненосец, изготовившийся к стрельбе. Также на него смотрели и обе фотокамеры. Грянул выстрел из левого орудия башни, и снаряд ушел через пролив. Часть биноклей развернулись влево, но не все. Через минуту выстрелило второе орудие башни. Его снаряд также проводили, но снова не все. Спустя еще почти две минуты башня дала уже двухорудийный залп, через две минуты еще а затем еще четыре залпа с такими же или чуть большими интервалами. После шестого залпа с мостика броненосца флажным семафором что-то передали на пароход. Тот же штабной офицер объяснил репортерам, что с Александра только что сообщили на флагман, цель поражена. Действительно, на противоположном берегу залива Там, где ветер сносил в сторону облака дыма и пыли от разрывов снарядов, парусиновое полотнище, растянутое на бревнах, уже не было видно. А офицер продолжал тем же уверенным тоном разъяснять газетчикам, что они только что видели, как русский броненосец, стоящий на защищенной бонами позиции, в течение нескольких минут уничтожил мишень на противоположном берегу. А значит, его пушки могут простреливать все воды этого залива, не позволяя вражеским кораблям приблизиться к Владивостоку. Кроме того, подобная позиция уже почти закончена недалеко от устья реки Мангуай, куда в ближайшее время перейдут Наварин и Николай I. Точно такие же защищенные позиции имеются и в уссссурийском заливе, и в ближайшее время, они будут заняты броненосцами Орел, Бородино и Сесой Великий, благодаря чему он будет также надежно перекрыт. Таким образом, русский флот полностью исключает любую возможность атаки на крепость Владивосток с моря. Насколько этот флот боеспособен, все только что видели. Демонстрация действительно получилась весьма убедительной для неспециалиста непременно отметил бы необычно большой разброс снарядов в залпе, а также промежутки между выстрелами. Кроме того, в хороший бинокль с такого расстояния, но опять же только специалист мог разглядеть, что часть борта броненосца, особенно у ватерлинии, прикрыта парусиной, выкрашенной в цвет корпуса, что борт в носу, даже прикрытый броней, а поверх нее все той же крашеной парусиной заметно вдавлен внутрь, и корабль сидит в воде чуть не на метр глубже своей нормальной осадки, из-за чего носовой минный аппарат почти полностью скрылся под водой. И еще несколько подобных мелочей. Ну так на это и был расчет. Вся эта акция и затевалась изначально, как большая дезинформация противника. Пришедший от мыса Охлестышева После учений на действительно оборудованную защищенную артиллерийскую позицию под батареями «Саперная» из четырех 254-мм орудий и «Инокентьевская» из шести 152-мм, Александр III был сильно перегружен углем и, кроме того, для увеличения осадки принял воду в бортовые коридоры и некоторые небольшие отсеки. Он должен был отстреляться по едва державшейся мишени из носовой башни некондиционными снарядами. Сами снаряды были специально подготовлены и имели запредельный разброс по массе благодаря свинцовым грузелам, уложенным вместе с порохом внутро половины из них, и потому гарантированно давали большее рассеивание в залпе. Это должно было показать тем, кто способен это оценить, высокую степень износа артиллерии. А тот факт, что подходы с моря к Владивостоку простреливаются главным калибром броненосцев, которые для этого в ближайшее время покинут места своих стоянок, должен был отбить у японцев желание повторить свой прошлогодний набег на город. Кроме того, это должно было объяснить предстоящий выход из гавани крепости всех больших кораблей. К постоянным выходам крейсеров уже привыкли, а вот исчезновение броненосцев могло раньше времени встревожить противника. Для большей убедительности даже запасы провизии со складов крепости теперь отпускали не на броненосцы, а на полуостров Ломоносова, остров Шкота, мыс Седловидный и так далее, что указывалось во всех накладных и в прочих бумагах. Кроме того, по крепости пустили слух о жестком топливном голоде, приковавшем флот к берегу. Это вполне подтверждалось опустевшими угольными складами после того, как половину запасов боевого угля развезли на новые точки снабжения, развернутые вдоль всего побережья, а изрядную часть из оставшегося приняли на броненосцы и крейсера, до полных ям и даже по 150-200 тонн в перегруз. Пришедшие два американских судна с углем, не заходя в базу, были отправлены в залив Америка, где перегрузили все 11 тысяч тонн на Анадырь, еще до этого загруженный всем, имевшимся в крепости, а также дополнительно и достаточно нещадно изысканным на батареях запасным боекомплектом для эскадры. Флот готовился к серьезному делу. И исход этого дела в немалой степени зависел от фактора внезапности, а еще от надежности тылов. В ночь с 14 на 15 июня с Корсаковского поста пришла телеграмма от лейтенанта Максимова, в которой сообщалось, что к ним прибыл парусно-весельный бот с прапорщиком Лейманом и пятью моряками, разбившегося на камнях у острова Уруб, парохода «Ольтгамия». Это судно было перехвачено второй эскадрой незадолго до Цусимы и шло вокруг Японии. На Урупе оставались еще 32 человека призовой команды парохода. Максимов сообщал, что намерен 25 июня забрать их с острова своими силами. Ему дали добро на эту вылазку, приказав одновременно начать подготовку позиций, для развертывания береговых батарей из орудий, снятых с затонувшего там крейсера «Новик», и для продолжения расширения сети береговых сигнальных станций. Пушки, боеприпасы к ним и людей для усиления обороны планировали выслать в ближайшее время. Также планировалось организовать береговые батареи сильным гарнизоном на Александровском посту, чтобы создать узел обороны и на Северном Сахалине и прикрыть пути вывоза сахалинского угля, жизненно необходимого для обеспечения всех перевозок, интенсивность которых должна была резко возрасти в ближайшее время. Один из трофейных пароходов уже стоял под погрузкой, принимая на борт все необходимое для нужд сахалинского гарнизона. Комендант крепости и прочее береговое начальство были вынуждены согласиться с Рожественским в том, что гарнизон Сахалина слишком слаб, и иного способа его быстрого усиления, кроме изъятий войск из крепости, нет. Однако готовых частей все же выделено не было. Вместо этого на острове Русском срочно сформировали стрелковые отряды из надерганных из тыловых и интендантских рот-унтеров и нижних чинов, усиленной пулеметами и крепостной артиллерией, после чего их перевезли в город для скорейшей переброски на ключевые позиции на Сахалине. Этот компромисс устроил всех, поскольку крепость оставалась с прежним гарнизоном, а в отдаленные уголки Приморья отправлялись вполне подготовленные и обученные бойцы. Несмотря на столь оригинальный состав, Боеспособность таких отрядов была все же много выше формируемых из запасников и новобранцев. Радовало, что со складов без проблем выдавались все имевшиеся мины и прочее инженерное оборудование для организации надежной обороны в заливах Петра Великого, Пассиет и Анива на Сахалине. Изыскивались средства для расширения сети проводной и прочей связи с созданием изрядного резерва для продления линий в случае возможного скорого расширения контролируемой территории. Активно продолжалось строительство береговых укреплений по всему побережью. Но катастрофически не хватало пушек. Срочные запросы на них шли один за одним. Поскольку флот был намерен вести исключительно наступательные действия, А планировавшаяся крупная операция требовала участия в ней всего боеспособного плавсостава, нужно было максимально укрепить и обезопасить в плане пассивной обороны свое побережье. Кроме того, укрепление Корсакова и Александровского позволяло получить промежуточные опорные пункты при налаживании снабжения Владивостока и Николаевска-на-Амуре через проливы Курильских островов и создании условий для более эффективной защиты промыслов от постоянных набегов, совершенно обнаглевших браконьеров.